Глава 30. Поэтому никто из друзей не называет меня Кей. Он будто ненароком потер покрасневшие глаза. Это не мое имя. Спасибо, что рассказал, посмотрела на него Джема. Они шли по дорожке, ведущей к ее дому. Девушка удивлялась, как разговор о друге менял Витю. Он становился таким уязвимым, сутулиным маленьким и при этом оставался высоким и сильным. С каждым словом, произнесенным вслух, боль будто отпускала его. Мелкие морщинки вокруг глаз разглаживались, напряженные губы расслаблялись, глаза светлели. Сначала ему не нравилось это Кей, а нам было удобно. Потом Сашка понял, что если все будут так его звать, то в школе перестанут дразнить его гейзером. А потом он стал подписывать свои картины буквой «К», и прохожие стали узнавать его стиль. Помню один мужичок, который держал лавку на углу, не ленился и каждые выходные закрашивал его граффити, а Саня упрямо возвращался на следующий день и снова рисовал их баллончиком. В конце концов, мужчине надоело, и он решил оставить рисунки. Они очень быстро стали фирменным знаком магазинчика. Люди приходили, чтобы купить еды, и обязательно делали фото на их фоне. Тогда хозяин этой лавки и нашел Кея, и попросил его украсить своими работами всё здание полностью. «Ты тоже потрясающе рисуешь, ведь? улыбнулась Джемма. «Я сама когда-то рисовала, и кое-что понимаю в этом». Твоя способность органично вписать свои работы в окружающее пространство, обыграть форму стен, подчеркнуть детали, цвета, линии — это невероятно. Темы твоих полотен и зашифрованные в них послания заставляют задуматься. К тому же ты передаешь своими рисунками чувства и эмоции, а значит, это полноценное искусство. Иди ты. Точно тебе говорю. В твоих картинах есть жизнь и объем. Ты же в курсе, что стрит-арт во всем мире приносит деньги и признания своим авторам? Сейчас не нужно ходить в музей. Творчество само находит пути реализации буквально повсюду. Чтобы превратить хобби в работу, нужна свобода. Парень запустил пятерню в свою шевелюру. А у меня пока не получается отпустить лучшего друга. Все время кажется, что он где-то рядом, что ждет от меня чего-то. Мне хочется переживать эту ситуацию снова и снова. Хочется наказать виновных в его смерти. Получить сатисфакцию. «Значит, сейчас нам нужно сосредоточиться именно на этом», — сказала Джемма. Они остановились у забора, и Виктор поднял взгляд на окна дома. Судя по всему, ему не хотелось ее отпускать. «Тебе пора», — с грустью подытожил он. Девушка почувствовала облегчение от того, что они не коснулись темы Беллы. Ей не хотелось говорить о том поцелуе и провоцировать конфликт между друзьями. Кто знает, как Витя может отреагировать, если узнает. «Тогда до завтра?» — Джемма покраснела от неловкости. «Да», — кивнул парень. «Могу подхватить тебя после занятий». Соберемся в студии, обсудим новую акцию. Конечно, не смогла сдержать радости девушка и расплылась в улыбке. «Давай помогу», — он указал на забор. Джама опешила. Вечер был таким насыщенным, и ей казалось, что они достаточно сблизились, чтобы открыть друг другу свою симпатию. Честно говоря, она надеялась, что парень ее поцелует, но Виктор, похоже, решил никуда не спешить. И вообще, ощущая двусмысленность момента, он весь как-то напрягся и старательно изображал отстраненность. «Ничего не поделаешь». Девушка перемахнула через забор, попрощалась с ним и не без волнения пробралась в дом. Сообщение, пришедшее в тот момент, когда ее голова коснулась подушки, немного успокоило Джему. «Сладких снов», — написал Виктор. «Ну что ж». Возможно, она совершенно не разбирается в мужской психологии. Девушка не стала расстраиваться и решила, что не стоит спешить. Все у них еще впереди. На следующий день во время лекции Джемма то засыпала, то постоянно думала о нем. Ее мысли крутились вокруг их ночных вылазок, пляжа, совместных купаний и разговоров у костра. Это было настолько же захватывающим, насколько скучным и фальшивым казалось все в обычной жизни. Душа девушки теперь требовала свободы, она задыхалась в привычном окружении. Едва прозвенел звонок, Джемма соскочила со стула, закинула сумку на плечо и выпорхнула в коридор. Там она замедлила шаг лишь у зеркала, чтобы поправить волосы и удостовериться, широкая счастливая улыбка была на месте. Девушка выскочила на улицу, одновременно набирая на сотовом номер мачехи. «Сейчас придумаю что-нибудь, навру, что поеду к Ксюше или типа того», — думала она, считая гудки. И замерла на самой верхней ступени лестницы, заметив на стоянке знакомую фигуру возле байка. Сердце защемило от радости, дыхание перехватило. Он приехал за ней. «Приехал!» Главное, чтобы голос не подвел, когда она будет говорить с Розой. Джемма хотела махнуть Вите рукой, но в последний момент передумала, не хотела привлекать ненужные взгляды. Она торопливо сбежала вниз по ступеням, едва не позабыв, что ждет ответа от мачхи по телефону, выбежала на дорогу, как вдруг едва не подпрыгнула от неожиданного гудка автомобильного клаксона. Повернулась и застыла в изумлении. Это была Роза. Она сидела в машине у основания лестницы и показывала ей на мобильник. Вроде как зря звонишь, скидывай, вот она я тут. «Привет», едва ворочая языком, сказала Джемма и подошла ближе. «Я мимо ехала», — с улыбкой сказала мачеха. «Подумала, у тебя как раз занятия заканчиваются в это время. Заеду и заберу». «А, да», — Джемма бросила короткий взгляд на стоянку. «Хорошо. Как дела в академии?» — жизнерадостно спросила Роза, когда девушка села на заднее сиденье. «Нормально», — пробормотала девушка. У нее в горле пересохло от волнения. Автомобиль тронулся. «Просто нормально?» — с подозрением уточнила Роза. «Ничего нового», — глухо отозвалась Джемма. Ее взгляд был прикован к фигуре на стоянке, стоящей возле мотоцикла. Витя провожала ее взглядом, погрузившись в свое фирменное напряжение. В этот день, боясь, что мачеха что-то заподозрила, девушка так и не решилась выйти из дома. Чувствовала, что если скажет, что поехала к Ксюше, то Роза захочет сама ее отвезти. И тогда придется заходить в дом к подруге, объясняться, мириться и прочее, для чего не было ни настроения, ни сил. Утешил ее лишь короткий разговор с Витей. Парень пригрозил украсть ее с учебы или из дома, если она сама не сможет вырваться.